Глава 46. о г р ы Он еще не привык к такой скорости. в с ё же он слишком свыкся с тяжестью, с которой жил на горе, хотя все это было лишь в его голове. Испытываемая им постоянная тяжесть всегда замедляла его. Ему пришлось использовать различные навыки, чтобы попытаться выдержать эту тяжесть, и очевидным решением о к а з а л а с ь ци магия. Из-за этих условий развитие обести н е в о й техники шло медленно. Его скорость была ничтожной по сравнению с тем, какой обычно давал этот навык, но не теперь. Он больше не на горе, больше не было никакой тяжести. Чувство свободы, что он ощущал, удивило его. в с ё в порядке. Оспокаивая себя, Сонмин пытался сохранить хладнокровие. Это была его первая настоящая битва после всего пережитого. о г о р да к тому же непростой. Он не знал, что за сумасшедший маг создал его, но это точно была химера. Химера на основе огра. Как огр совершенного вида, с т а н о в л е н и е химеры приблизило его к точке, где он превосходил границы своего же вида. Глаза огра не сходили с х о д и л и с сон мина. Огр не мог выдать свой грозный р ы к но тряся губами и раздувал нос. Он выказывал признаки з а п у г и в а н и я Ведь это был огр, сильнейший гуманоидный монстр. Этот монстр смотрел на Сонмина, словно собирался убить его. Глаза выдавали его намерения, и с о н м и н о щ у т и л исходящую от Огра жажду убийства. Оно умирает, но пытается убить меня. Я не умру. Он не мог умереть. Это все последствия тренировок, и как следствие его тело отреагировало соответствующе. Сжав копье, он заметил движение левой руки Огра. Эта рука была не совсем обычной. Может, рука другого монстра? Он не знал, чья она, но острые когти, разрезая воздух, со свистом неслись на Сонмина. Берегись! – выкрикнул Лют, испугавшись за Сонмина. Но тот все видел и немедля осторожно двинулся. Его нога быстро скользнула вперед. б е с т е н е в о й шаг второй. Тень Сонмина п л я с а л а Показалась форма б е с т е н е в о й техники. Каждый шаг заставлял его тень танцевать, в то время как само тело исчезло. Ногти Огра так и не достигли своей цели. Сон Мин крепче сжал копье. Применение всего тела было лучшим путем, чтобы использовать его силу. Он выучил это у Виджи х н да и жизнь на горе приучила его к этому. Затем он активировал свое Ци. Ран на Зе. Зе подразумевает атаку. Аура м е т и с т т в г облака обволокла копье. Используя вращение своего тела, Сон Мин направил копье прямо в Огра. Небесная техника преследования души. Тело Огра не пострадало даже после такой атаки. Он лишь отступил на несколько шагов, а Сон Мин ощутил силу в руках. Твердая. Сон Мин наконец осознал, насколько твердой была кожа Огра. Он и не полагал, что победит его всего за одну атаку, но хотел просто проверить прочность его кожи. Не может быть. Даже царапины не осталось после удара. Люд тут был единственным, кто удивился. С его точки зрения, ранее проведенная Сонмином атака была совершенной. Смог бы я заблокировать его? Нет, он предпочел бы уклониться. Прямая атака капья, проведенная такой силой вращения, да и в п р и д а ч у с наложенной на него аурой. Блокировать подобное было бы глупым поступком. Но этот о г о р заблокировало не пострадал, даже если огры были сильные. Это было невероятно. Нет, это же не обычный о г р Химера. Все-таки где-то тут по близости есть темный маг. С сомнением подумал Люд. Что до его мыслей, то лучшим решением было бы попробовать вернуться обратно. Об огромной химере ничего не было известно, так что не было смысла сейчас сражаться с ним и подвергать себя опасностям. Заплаченная жителями деревни сумма денег за уничтожение огра была сущей мелочью по сравнению с необходимой суммой для уничтожения химеры. Нет, уже слишком поздно. Дерьмо, это бессмысленно. Люд пошел вперед. Расогр уже напал на них, теперь он их так просто не отпустит. Так что лучшим решением было сразиться с ним вместе с Сон Мином. в с ё в порядке. Когда он уже был готов присоединиться к бою, в голове прозвучал голос Сон Мина. Люд удивился и посмотрел Сон Мину с п и н у Сон Мин стоял наготове на низкой позе. Ты с ума сошел? Это химера, не о г р Знаю. Знаешь? Ты до этого даже с огром не бился? А я даже не видел подобного монстра. Я видел, как он заблокировал ту атаку. Его сила выше, чем у двуглава. Двуглав огур с двумя головами. Сонмин не смог уловить смысла сказанного и с о п о с т а в и т ь силы, поскольку не встречал двуглава. Я справлюсь, ответил посредством телепатии Сонмин. Пока шел их разговор, огур не стоял на месте. Огур с шитыми губами выжил из ума от голода. Из-за страха возникновения охоты он не пытался вторгаться в деревню, но и не был настолько добр, чтобы позволить людям вот так просто уйти, особенно когда он находился в таком голодном состоянии. Огар громко заревел. Жажда убийства окутала его, заставив волосы на теле стать дыбом. В этот же миг Сон Мин перестал дышать. Причина этого н е в р е в е я задержав дыхание, Сон Мин начал движение. Тень вновь вколыхнулась. Сон Мин вытянул более сильную ауру из энергоцентра. Энергия метисового облака начала циркулировать по всему телу. Небесная техника. Шаг второй. Тень капья словно танцевала, в т о р е серии у д а р о м Ударом, ударом подобным грому, р а с к о л о в ш е м у небо. В каждый удар была вложена энергия. Благодаря своей коже эти колющие удары воспринимались как удары тупым оружием, но они все же наносили ему вред. о г р отступил с гримасой боли на лице, хотя кожа не давала пронзить себя, б о л ь от ударов он все же чувствовал. о г р вновь промычал и замахнулся правой рукой. Сонмин все видел. Он не мог просто не увидеть этого. Медленно, какой же он медленный! Хотя нет, дело не в том, что атака была медленной. Это просто Сон Мин был намного быстрее. Даже если огур мог убить его с одного удара, это не имело значения, пока Сон Мин мог уклониться от него. Он вращался вокруг к о п ь я к о п ь е не просто колюще оружие. Полезно понимать, как использовать весь его потенциал. в е д ь ж и о н вбила эти знания ему в голову еще четыре года назад, и Сон Мин никогда не забывал ее. А она была его первым другом и учителем. Невозможно, чтобы он забыл ее. Пучок к р а с н ы х нитей на к о п ь е под стальным наконечником также можно было применить как оружие. Стальной наконечник наносит много урона, особенно если он окутан ауры владельца. Банк. Сон Мин замахнулся и ударил тупой стороной к о п ь я прямо в центр груди Огра, сбив его дыхание. Сон Мин увидел лицо и глаза Огра. Они выражали озадаченность. а с т р и е капья его наконечник, ниже султан, который необходим, чтобы препятствовать стеканию крови к рукам пользователя капья и отвлекать оппонентов. Он все это знал и помнил. к а п ь ё н а ч а л о свое движение, и красные нити затанцевали. Этот цвет и движение отвлекали и заставляли взгляд у с л е д и т ь за ними. Сонмин добивался именно этого, а Огр попался на эту уловку. Да, это было нечто иное. Это была обманка, баб. Наконечник к о п ь я вонзился огру в глаз. Тот з а м ы ч а л может, кожа у него и толстая, а вот глаза нет. Огр не уследил за этим ударом, поскольку был отвлечен красными нитями. Левый глаз был потерян. Сон Мин попытался вогнать к о п ь ё дальше, но атака огра заставила его выпустить к о п ь ё и отступить назад. Благодаря б е с т е н е в о й технике он отступил на несколько шагов и засунул руку в сумку. Сон Мин достал другое копье. В это же время огур сломал то копье, что торчало в его глазу. С него стало стекать кровь. Сон Мин не спешил. Он аккуратно прикоснулся к к о п ь ю и выдохнул. Раз он не смог убить его с первого удара, то он просто нанесет ему очередную рану. Не спешить. Сон Мин понимал, что раненый монстр будет более бешеным. Этот парень. У Люда не было слов. Этот парень, он действительно бесклассовый призванный четыре года назад. Был некоторый смысл в том, что он тренировался в течение четырех лет и прорвал предел. Это возможно. Были гении, добившиеся нечто подобного, но реальность отличалась. Она была связана с опытом. Разве это не первый его бой с Огром? Так почему же он выглядит таким умелым? Лют увидел в сон м и н е кого-то другого, никак не восемнадцатилетнего парня. Он увидел опытного наемника.